Паука не было в Бьянькине недолго Слишком долго. Я отсидела в карцере за испорченные заготовки для определителя, вернулась к работе, а после еще раз чуть не угодила на нижние этажи тюрьмы, на этот раз за переполненной энергией блокиратор. Мне казалось, что еще день-два, и если паук не вернется, я окончательно потеряю контроль над магией и прибывшими в полном смятении мыслями. Каждая минута работы, отсчитываемая часами на башне центра, тянулась как отдельная маленькая вечность, а по ночам или в карцере, где я была предоставлена самой себе, становилась и вовсе невыносимо. Я втянула главного дознавателя в охоту за опасным менталистом, как когда-то втянула Стефана, и теперь подобно паци. Паук внезапно пропал, и даже всезнающий Бьерей, опросивший друзей и сослуживцев по всей Виньятти, беспомощно разводил руками. Когда я, наконец, ощутила знакомую черную энергию, я испытала огромное, ни с чем не сравнимое облегчение. Моя магия серебристым потоком хлынула навстречу главному дознавателю, потянулась и отпрянула, едва соприкоснувшись с бушевавшим внутри паука злым черным штормом. Главный дознаватель вошел в рабочую комнату без стука, просто распахнул дверь, мазнул взглядом по Берии так, словно его здесь и вовсе не было, и, не сбавляя шага, направился ко мне. Я поспешно выпрямилась и торопливо натянула перчатки. Я чувствовала, как беспокойно бурлит его сила, закручивается вокруг тугими спиралями, но, как ни странно, внешне, Паук оставался совершенно спокойным. Лицо его казалось застывшим, словно каменная маска. Только глаза смотрели на меня с каким-то недобрым пельщуром. «Поедешь со мной в виньято? Сейчас!» — отрывисто бросил он. «Собирайся!» Не задавая лишних вопросов, я убрала в стол едва начатый артефакт и подхватила висевший на спинке стула плащ. Переглянулась с бьерей, которому предстояло объяснить причину моего отсутствия коменданту, получила от него короткий кивок и последовала за главным дознавателем. Погода испортилась. В сумерках на город опустился плотный туман, скрывавший все на расстоянии вытянутой руки. Казалось, в целом мире остался только узкий круг воды, плеск, весел темная фигура гребца на корме лодки и главный дознаватель, молчаливо сидевший рядом со мной. Лишь изредка то с одной, то с другой стороны узконосового чинтора возникали очертания глухих мрачных стен или проскальзывал мимо другой чинторьеру с притихшими пассажирами. Мы словно плыли в никуда. Чинторьеру высадил нас на площади перед зданием судебного архива. Сойдя на мостовую... Я хотела было направиться к смутно белеющему в тумане архиву, но, к моему удивлению, паук свернул в другую сторону, мгновенно растворившись в густой сырой мгле. Пришлось прибавить шаг, чтобы не потерять его из виду в переплетении узких улиц. Сердито сжав зубы, я подумала, что главный дознаватель словно бы провоцировал меня на побег, демонстративно предоставляя столько свободы. Против воли вдруг вспомнилась история о дикой неорецкой охоте за девушками-беглянками, и я зябко поюжилась, стараясь не отставать. Наконец мы остановились возле неприметной двери, выходящей в безлюдный переулок. Рядом с дверью лежало несколько отодранных досок с торчащими ржавыми гвоздями. Из-за мусорной кучи на меня сверкнули два желтых кошачьих глаза. Черный кот выпрыгнул на мостовую, недовольный незваными гостями, И скрылся в тумане. Паук вынул из кармана кителя ключ. «Меблированные комнаты младшего дознавателя Стефано Патце». Главный дознаватель кивнул в сторону двери, словно приглашая меня первый войти внутрь.